Зажав ружье коленями, ударивший вора Верзила поправил лямки ранца со спиной, недовольно буркнул что-то и снова обхватил ручищами длинный ствол. «Смотри!» – старик недовольно качнул головой. «Кабы ребро не сломал!» Сняв флягу с пояса, протянул Ферзю, но тот не спешил ее брать. Сглотнул, вспомнив неприятный вкус бурды, после которой в желудке все затвердело и накатило сонливость.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 Лицо мутанта разгладилось. «Только часто и много его нельзя. Пешки вязать станет», — добавил он. «Придется клизму ставить». Вор побледнел. Не хватало ему такого сраму. «Если братва узнает...» «Хочешь сбежать?» — спросил вдруг Демир. Его голос стал твердым, взгляд пристальным. «Нет», — ферзь ответил честно.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 Вор задумался, соображая, сможет ли выгоду извлечь из сложившейся ситуации. Всё-таки перед ним не хитрый чернявый хмырь, а мутанты. У них мозги по-другому завёрнуты. Надо обвести тварей вокруг пальца. Ферзь на это – мастак. «Почему племена на Москву двинули?» – спросил он, рассудив, что другого момента может не представиться. И прояснить всё следует здесь и сейчас. Крум посмотрел на старика.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 «Монахи давно его изловили. Против Киева не попрёшь. Храм тамошний – сила. Поэтому людям в западной пустоши живётся гораздо лучше, чем в Москве». «Выходит, «Выходит – вор уставился на Демира, – Баграт в союзе с мутантами?» «Да, – ответил старик. – Тебя это удивляет?» Ферзь отвёл взгляд. Баграт убедил мутантов выступить против московских кланов –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 Пока мутанты не попали на совет, за свою жизнь нечего опасаться. Но, стоит тварям достигнуть цели, пришьют по-тихому, как ни в чём не бывало. Из разведки вернулись жив и стоян. Крум отошёл от машины и тихо заговорил с Верзилами. Но Демир напряжённо смотрел на Ферзя. «Проведёшь?» «Смогу», – ответил, наконец, вор. «Деваться всё равно некуда. Бограта ему ни за что не одолеть, тот развёл его по полной. Остаётся надеяться, что владыка сдержит слово, и никто не узнает, что вор такую подлянку московским кланам кинул. И после свалить по-тихому. «Ферзь!» – старик дёрнул его за плечо. Увлёкшись мыслями, вор прослушал вопрос. «Как долго туда ехать?» – повторил Демир. «Куда?» «В место, где совет соберётся».